книга памяти, книга седьмая, первый комментарий к книге Ионы. Сразу же поражает ее странность относительно книг других пророков. Это небольшая работа, единственная написанная от третьего лица, более... Подчеркнутая история об одиночестве, нежели что-то еще в Библии, однако рассказывается она как бы снаружи одиночества, словно бы погрузившись во тьму этого одиночества. «Я из себя исчезла». Оно, следовательно, не может говорить о себе, только как о другом, как во фразе Рэмбо «Я есть другой». Примечание. Из письма Артура Рэмбо его учителю Жоржу Изамбару, 13 мая 1871 года, конец примечания. Иона не только говорит с неохотой, как и, к примеру, Иеремея, но на самом деле отказывается говорить. «И было слово Господне к Ионе, и встал Иона, чтобы бежать, в фарсис от лица Господня». Примечание. Иона, глава первая, стихи первой и третьей. Иона бежит, покупает себе место на корабле. Поднимается жуткий шторм, и моряки боятся утонуть. Все молятся о спасении. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Примечание. Иона... Стих 1 глава 5 Конец примечания. Стало быть, сон, как крайняя форма ухода от мира. Сон, как образ одиночества. Обломов лежал на диване, грезя себе возвращение в материнское лона. Иона в отчреве судна. Иона в отчреве кита. Начальник судна отыскивает Иону и велит ему молиться своему Богу. Корабельщики тем временем тянут жребий, выяснить, кто из их числа повинен в этой буре. И пал жребий на Иону. Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. Примечание Иона Глава 1, стих 7 Конец примечания Вопреки популярной мифологии о ките, Большая рыба, проглотившая Иону, никоим образом не агент разрушения. Рыба спасает его от утопления в море. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морскую травою обвита была голова моя. В глубине этого одиночества Такое же равно есть и глубина безмолвия, как в отказе говорить, равный отказ обернуться лицом к другому. И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня. Иначе говоря, тот, кто взыскует одиночество, ищет молчание. Тот, кто не говорит, одинок. Он один до самой смерти — Иона встречается с тьмою смерти. Нам рассказывают, что был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. Примечание. Иона, глава 2, стих 1, конец примечания. А в другом месте, в главе книги «Зуар» нам сообщают «три дня и три ночи» что означает три дня, которые человек лежит в могиле до того, как у него лопнет живот. И когда рыба затем исторгает иону на сушу, тот возвращается к жизни, словно бы смерть, обретенная им в чреве у рыбы, была подготовкой к новой жизни, той, что прошла через смерть, и, следовательно, способно говорить. Ибо смерть до того испугала его, что он отверз уста, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал мой голос. Примечание. Иона, глава 2, стих 3. Конец примечания. Возьми одиночество, кое есть смерть, язык наконец распускается. И в этот миг Когда он принимается говорить, возникает отклик, и даже если нет отклика, человек все равно заговорил. Пророк, как в лжепророке высказывается в будущее не познанию своему, а интуицией. Настоящий пророк знает, лжепророк угадывает. Вот в чем была величайшая беда Ионы. Если он излагал Слово Божье, сообщая ниневитянам, что за злой путь их они через сорок дней будут уничтожены, он был уверен, что они покаются и тем будут спасены. Ибо знал он, что Господь благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И поверили, ни невитя, ни Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого. Примечание. Иона, глава 3, стих 5, конец примечания. И если Ниневию пощадили, не стало ли от этого пророчества Ионы ложным? Не стал ли он тем самым лже-пророком? Вот где парадокс в самом сердце книги. Пророчество осталось бы истинным, только если бы он его не изрекал. Но опять же, тогда бы не было и пророчества, и он и тогда не стал бы пророком. Но уж лучше быть вообще никаким не пророком, чем оказаться лже-пророком. «И нынче, Господи, возьми душу мою от меня». «Ибо лучше мне умереть, нежели жить». Примечание Иона, глава 4, стих 3, конец примечания. «Стало быть, Иона держал язык за зубами, потому и бежал от лица Господня, и настиг его рог крушения». Иными словами, «кораблекрушение единственного». Послабление причины и следствия. О. вспоминает мгновение детства, 12-13 лет. Как-то ноябрьским днем он бесцельно слонялся со своим другом Д. Ничего не происходило. Но в каждом из них в тот миг ощущение безграничных возможностей. Ничего не происходило. Либо же можно сказать, что происходило фактически это сознание возможности. Они шли в холодном сером воздухе того дня, и О вдруг остановился и объявил своему другу, «Ровно через год с нами произойдет нечто необычайное, такое, что навсегда изменит наши жизни». Год прошел, и в назначенный день ничего необычайного не произошло. О объяснил Д, не имеет значения. Важное произойдет на следующий год. Когда миновал и второй год — Произошло то же самое. Ничего. Но О и Д это не смутило. Все годы средней школы они продолжали праздновать этот день. Не церемонии, простым признанием. Например, видели друг друга в школьном коридоре и говорили, это в субботу. Не то, чтобы они по-прежнему ждали какого-то чуда. Самое любопытное в том, что за годы они оба привязались к памяти о своем предсказании. Безрассудное будущее, таинство того, что покуда не произошло. И это тоже, понял он, можно сохранить в памяти. Его иногда поражает, что слепое подростковое пророчество, сделанное им двадцать лет назад, это предвидение необычайного, В действительности необычайным было само. Его ум радостно перескакивал в неведомое. Факт остается фактом. Прошло много лет. И до сих пор в конце каждого ноября он ловит себя на том, что вспоминает тот день. Пророчество. Как истинное пророчество. Как у Кассандры, говорившей из одиночества своего Узилище. Женским голосом. Будущее слетает с ее уст в настоящем. Все в точности так, как оно произойдет. И судьба ее в том, что ей никогда не верят. Безумица, дочь прямо. Дева тут не тихая, как прежде пролила из уст пророчество. Нет, воп сдав огромный и все смешанный вкусивший лавр слова вещала фебовы казалось это голос свикса мрачного примечание ликофром александра главы третье семь конец примечания говорить о будущем Пользоваться языком, что вечно себя опережает, обрекает еще не происшедшее прошлому, тому же, что вечно запаздывает. И в этом зазоре между высказыванием и действием слово за словом начинает открываться бездна, и созерцать сколь-нибудь долго эдакую пустоту голова закружится. Почувствуешь, что сам падаешь в эту пропасть. О, помни свой восторг в Париже в 1974, когда он обнаружил эту поэму Ликафрона в полторы тысячи строк, написанную около 300 -го года до нашей эры. Монолог Кассандры, неистовствующей в тюрьме перед падением Трои. На поэму он наткнулся благодаря ее французскому переводу, сделанному к писателем и его сверстником. Двадцать четыре года. Три года спустя, когда они встретились с Ка в кафе на Рю Конде, он спросил, неизвестны ли ему какие-то переводы поэмы на английский. Сам к по-английски не читал и не говорил, но о таком переводе слышал. Некого лорда... Ройстона, начало девятнадцатого века. Вернувшись в Нью-Йорк летом 1974-го, он отправился в библиотеку университета Коламбия искать эту книгу. К своему удивлению, он ее нашел. «Кассандра» переведено с греческого оригинала ликофрона и иллюстрировано с примечаниями «Кембридж, 1806 год». Перевод этот — единственная, сколько-нибудь значимая работа, вышедшая из-под пера лорда Ройстона. Он завершил перевод, еще учась в Кембридже, и опубликовал поэму сам роскошным частным изданием. Затем по выпуске отправился в традиционный вояж по континенту. Из-за наполеоновских волнений во Франции двинулся он не на юг. Таков был бы обычный маршрут для юноши с его интересами. А на север, в скандинавские страны, и в 1808 году, пересекая предательские воды Балтийского моря, утонул в кораблекрушении у берегов России. Ему было всего 24 года. Ликофрон, темный, в его плотной, ошеломляющей поэме Ничего никогда не называется впрямую, все в ней — отсылки к чему-то другому. Читатель быстро теряется в лабиринте его ассоциации, однако гонит дальше, подстегиваемой силой голоса Кассандры. Поэма — словесный поток, пышущий огнем и огнем же пожиранный Она испепеляет себя на краю смысла. Слово «Кассандры», как выразился «друг О», «Б» в лекции, что примечательно, о поэзии Хёльдерлина, поэзии, которую по манере он сравнивает с речью «Кассандры». Этот несокрушаемый знак «Деотунгслос» примечание Слово из первой строки стихотворения Хёльдерлина «Мнемозина», второй вариант 1800 и 1804. «Ein Zeichen sind wir Deutungslos» — буквально отвязанное толкование. В переводе Аверинцева «Мы только знак, но не внятен смысл». В переводе Куприянова «Мы знак, нам толкования нет». Конец примечания. Слово за пределами уловления. Слово Кассандры. Слово, из коего нельзя извлечь никакого урока. Слово всякий раз и всякий раз произносимое, чтобы не сообщить ничего. Примечания. Андрю Дюбуше. Лекция, прочитанная в Штутгарте, 1970 год. Конец примечания. Прочтя перевод ройнстона до конца, О осознал, до чего великий талант сгинул в том кораблекрушении. Английский Ройстона накатывает с такой яростью, таким умелым акробатическим синтаксисом, что читать поэму сродни тому, чтобы оказаться в капкане уст Кассандры и будет он бродить по скифским местностям пять полных лет, рыдая о возлюбленной. А те вокруг алтаря пророка Кронова, пожравшего птенцов малюток с матерью, соединят себя вторично клятв ермом, вооружатся веслами тяжелыми, и ваха воспоют, что спас от прежних бед. Упасть врага, заставившим ему быку, В покоях у пещеры Бога прибыли дающего, Дельфийского, владыка войск губительных Начнет обряды тайные. За жертвы отплатит неожиданно Бог виноградарь, фигалийский, факельный. Льва оторвет от пира, Ногу лозами ему опутав, Колос погубить не даст, Стрягущим зубом челюстью прожорливой. Примечание. Ликофрон. Главы 200-216. Конец примечания. И вся земля исполнится рыданием, Граница, у которой... Там Орев, а тут Крутой проход, Что из Либерта К Дотью. Придется долго-долго им Оплакивать. На Ахеронских Даже берегах Мой брак. Какая рать К морским В утробу чудищем, Размолота зубами Многорядными. Пойдет. Другие ж Чужаки в земле чужой найдут могилы далеко от родичей. Примечание. Ликофрон. Главы 409-416. Конец примечания. Но что же я кричу так долго, бедная, камням глухим, волнение мой, во мрак лесной, и крик мой только рта пустое. «Хлопанье». Лепсийский Бог лишил людей доверия к моим словам и ложной клеветой обвил мой истину несущий дух пророческий за то, что не попал ко мне на ложе он. Но правда вскроется, людей научит зло, когда спасти не будет средства Родину» ить ласточку от Феба вдохновленную примечание Ликофрон главы 1451 1460 конец примечания О интригует мысль о том, что ирйстон и, и К переводили эту работу, когда обоим было чуть за 20. Несмотря на полтора столетия, разделявшие их, и тот, и другой посредством этой поэмы придали какую-то силу собственным языкам. В какой-то миг ему пришло в голову, что ка, быть может, перевоплощение Ройстона. Каждые сто лет или около того Ройстон перерождается, чтобы перевести поэму еще на один язык. И ровно как Кассандре было суждено, что ей никто не верил, так и работа Ликафрона оставалась непрочитанной из одного поколения в другое. Стало быть, задача бесполезная — писать книгу, что всегда будет закрыта. И все же у него в уме всплывает образ кораблекрушения. Сознание опускается на дно морское — Жуткий треск дерева, высокие мачты рушатся в пучину. Вообразить мысли Ройстона в тот миг, когда тело его ударилось о воду. Вообразить весь разор той смерти».